Позднее, когда убийство Луиза Окерблум и весь последующий кошмар уже отступили назад, казались нереальными. жутким спектаклем, разыгравшимся где-то далеко. Он будет упорно твердить, что только увидев на мосту Эланс Бру мертвые глаза и горящие волосы Канавальнка, он осознал, что творится у него в душе. Такова была отправная точка. И он не менял ее, хотя образы памяти и мучительные переживания приходили и уходили, как изменчивые узоры в калейдоскопе. В кальмарион он потерял над собой власть. Дочери он сказал, что тогда словно бы начался обратный отчет, в конце которого была одна только пустота. Истатский врач, он занялся оваландером в середине июня, пытаясь справиться с его растущей депрессией, записал в своем журнале, что, по словам пациента, Депрессия начала за чашкой кофе в полицейском управлении Кальмара, когда на мосту горел человек. Итак, Валандер сидел в полицейском управлении Кальмара и пил кофе, усталый и очень подавленный. Тем, кто его видел в эти полчаса, когда он сидел над своей чашкой, казалось, что он в прострации, совершенно недоступен для общения, или, может быть, он просто глубоко задумался. Как бы там ни было, никто к нему не подошел, не составил компанию, не спросил о смочусти. Странный истотский, полицейский внушал почтение и робость. Его просто оставили в покое. Между тем, на мосту ликвидировали затор. А в полиции без передышки трезвонил телефон. Газетчики, радио и телепортеры обрывали линию. Через полчаса Валандер неожиданно встал, я просил отвезти его желтый вина — Хемансвегин. Когда автомобиль ехал по мосту, где все еще дымился Мерседес Наваленко, он смотрел прямо перед собой. Зато на вилле тотчас стал командовать, даже не думая о том, что до знания ведет следователь кальмарской полиции по имени Бломстранд. Однако никто ему не препятствовал, и в ближайшие часы он развел небывалую энергию и словно забыл про Коноваленко. Его интересовали два обстоятельства. Во-первых, кто владелец этого дома? Во-вторых, он непрерывно твердил, что Коноваленко был не один. Приказал опросить жителей соседних домов связаться с таксистами и водителями автобусов. «Коноваленко был не один», — твердил он снова и снова. «Кто был этот его спутник? Мужчина?» Или женщина, которая теперь бесследно исчезла? Как выяснилось, все его вопросы пока оставались без ответа. Управление недвижимости и соседи давали крайне противоречивые сведения о владельцах желтый вил. Лет десять назад тогдашний хозяин, выдавец фамилии Яльмарсон, хранитель государственного архива, скончался. Его сын, который жил в Бразилии, представляет там, по словам некоторых соседей, какой-то... Шведскую фирму даже на похорон не приехал. Для обитателей Хеомансвеген отбыл весьма беспокойное время, если верить тогдашнему начальнику отдела губернского совета в Крунберге, а ныне пенсионеру, который сделал заявление от лица всех соседей. Поэтому они облегченно вздохнули, когда табличка о продаже исчезла и прикатил трейлер с имуществом отставного офицера-резервиста. Сущие ископаемые! Майор сконских гусар, немыслимый реликт минувшего века. Звали его Густав Арнуберг, и общался он с окружающим миром дружелюбно и громогласно.